Часть вторая. Эней, плывя бескрайним морем, о Карфагене все вздыхал и злым обуреваем горем слезами свитку обливал. Он от дедоми плыл поспешно, рыдая горько, неутешно, когда ж про смерть ее узнал, сказал «Небесное ей царство, а в удел дел земное панство, да чтоб еще вдову сыскал». Тут море синее вскипело, Горами волны поднялись, В ушах от ветра зашумело, Челны кидала вверх и вниз. Крутила воды вражья сила, Чуть всех как есть не потопила. Челны вертела так и сяк, Троянцы все дрожмя дрожали И чем избыть беду не знали, Решив, что дело их табак. Один из всей лихой атаге, У них он звался Полинур, не потерял от маги. То был смельчак и балагур. Он раньше прочих спохватился И на Нептуна напустился. «Брось, пан Нептун, ты сам казак! Тебе б, в смекаю, не пристало, Чтоб нас тут насмерть замотало, Или зря с нас четвертак!» А после этого слова Троянцам Полинур сказал, «Судьба хлебнуть нам горе снова, Коль сам Нептун забушевал. Куда теперь мы двинем, братцы?» В Италию нам не добраться, Погибнем все из-за гроши. Италия к тому ж не близко, А плыть по морю в бурю склизко, Челнок не конь, не подкуешь. А тут земелька есть, ребята, она недалеко, Зовут Сицилией, богата, Добраться до нее легко. Махнем-ка мы туда, братаны, И запероем, словно паны, Живет там добрый царь Ацест. Он даст нам все, что пожелаем. Мы там, как дома, погуляем. Всего в том царстве вдоволь есть. Троянцы в миг приободрились, На весла дружно налегли, Стрелой и челноки пустились, Как будто черти их несли. А как узнали, Что гости к их земле пристали, Сбежались на берег морской, С гостями перецеловались, Галдели с копом, обнимались, И все к царю пошли гурьбой. Ацест и Инею точно брату почет великий оказал. Всех попросил тача же в хату, Подать горилку приказал. Потом, как случаю пристало, Приволокли колбасы, сало И хлеба в решите внесли. Троянцы налокались в тюре, И, чтобы отдых дать на туре, Их по квартирам развели. А там пошли пиры, банкеты. Троянцы, нежесть как коты, Из плошек, глиняных паштеты, перегружали в животы, кисель поверх паштетов лили, печонку зразы не забыли, а также гречневый помпух. Иной с дороги так нажрался, и пенный столько нахлестался, Что чуть не испустил он дух. Но хоть и был он пьян не в меру, Все же разума не потерял, И, сыном я другим, к примеру, Про смерть отца не забывал. Как раз в тот день Анхис скончался. Он так горелкой накачался, что тут же ноги протянул. Эней решил поминки справить, всем угощения поставить, чтоб прямо в рай Анхис махнул. Собрав своих людей до света и сам явившись среди них, чтобы спросить у них совета, сказал им речь в словах таких «Панове, лыцаре, трояне и все крещенные миряне, мне добрым был отцом Анхис». Его ухо загубила, Дни старика укоротила, И он, как муха, в стужу скис. Теперь желаю по старинке Для нищие братья для селян И справить поутру поминки. Понравился ли вам этот план? Троянцы лишь того и ждали И, чуя выпивку, кричали Эвею, боже, помоги!» «А коли хочешь ведать пани, И сами все на помощь встанем, Ведь мы тебе чай не враги!» И мигом всей гурьбой пустились Горилку, мясо закупать. Хлеб, бублики, мыши явились. Пошли посуду добывать. Кутью из меня сварили, саты из мёда насытили. Отрезни дали знать попам. Хозяев по дворам скликали, Коллег и нищих собирали, Полтину выдали дикам. утро все раненько встали, Огонь у хаты развели, все мясо в казаны поклали. Варили, жарили, пекли. Пять казанов ухи сварили, Да пять галушками набили. Борща же было целых шесть. Баранов тьма была вареных, Гусей и уток запеченных, Чтоб гости в всласть могли поесть. Симуху ведрами таскали, И брагу волокли к столам, Уху по мискам разливали, И ложки роздали гостям. Когда пропили со святыми, и с троянцами своими всплакнул, Потом пошла еда. Наелись, браги нахлестались, Аж с пьяну под столом валялись. Поминки вышли хоть куда. Эле и сам, забыв печали, Анхиза славно поминал. И так за воротник он залил, Что даже лыка не вязал. Потом немного протрезвился, Прочухался, приободрился. Хоть на ноги был слаб, но встав. Прошелся фетром пред гостями, Швырял в народ гроши горстями, Чтоб помнили иные нрав. Но зла была хмельная брага, Как жбан разбухла голова, От хмеля корчился бедняга, Глази щепучил, как сова. Его раздуло, как бочонок, Раскисанный, как гриб моченый, Ногами кренделя писал. Ослаб, распух, рыгал, нудился. В чем есть под лавку завалился, Да тогда до света и проспал. А поутру дрожа проснулся, Гадюку будто проглотив, И так эдак повернулся, Лежал, кряхтя, Не мертв, не жив. Кваску, что с вечера остался, На кварту пенный с берем, Потом вздохнул, зевнул, Сморкнулся, чихнул, Покашлял, отряхнулся И гаркнул. Ну теперь попьем! Тут снова бравые ребята Пошли делить честной народ. И точно пойло поросята, Лакали пиво, брагу, мед. Тянули пенную троянцы, Не отставали сицильянцы, Галдели спьяну меж собой. Кто больше всех глушил сивухи, Кто враз глотал по мухи, осьмухи, Иной был как брат родной. Эней, подвыпив, распалился, Берел на игры всех скликать И тотчас же распорядился Бойцов кулачных к пиру звать. У окон шкалеры гудели, Цыганки танцевали, пели, На кобзах тренькали слепцы, Повсюду пели и играли, И громче всех других орали Подвыпившие молодцы. Паны все на крыльце сидели, А на дворе стоял народ. и сквозь окно глядели, Иной торчал поверх ворот. Но вот пришел в разгаре пира Борец-дорез, горлан, задира, Одетый, как казак, он стал, нарушая мирный чин поминок, Всех вызывать на поединок. И как ошпаренный кричал. «Эй, кто со мной выйдет биться, Отведать добрых тумаков? Кто хочет кровушкой умыться? Кому не жаль своих зубов?» Нути, нути, ну поспешайте, Поближе к кулаку давайте, них синяками награжу, наставлю фонарей под глазом, Сюда, поганцы, сытьте разом, Башку любому размажу." Дорез долгонько дожидался. Молчали все. Никто не шел. С ним всякий драться опасался. Такой он страх на всех навел. Так вы, я вижу, трусоваты. Боитесь, будут ребра мяты, Как мухи вы передо мной. Дарес над всеми измывался, И чванился, и величался. Срам было слушать крик такой. Абцест, троянец злой, дебилый, Дареса, слыша, аж бледнел. И, вспомнив казака Энтелла, Прочь, как борзая, полетел. Энтел он искать помчался, Чтоб тот с селенками собрался, Да чтоб Дореса наказал. Энтел казак был смелый, дюжий, Плечистый, хоть и неуклюжий. Он в это время пьяный спал. Энтелу горемыку скоро Нашли под тыном в лопухах И кинулись к нему всей сворой, Толкая под бока в сердцах. Все в раз до хрепоты кричали, Энтелла еле раскачали. Он всех сердито оглядел. «Какого беса вы орёте, спать добрым людям не даете, Сказал и снова захрапел. «Будь ласков, встань, у вас ты свата!» Абцест к Энтеллу приставал. «Пойдите к чертям, ребята!» Энтел с просонок отвечал. Но, услыхав плохие вести, Энтел аж подскочил на месте и вдруг как пленится вопить. «Что за БРС, постойте трошки! Уж я в бою не дал оплошки, ты -то б только мне хватить!» Приволокли горшок севухи, Энтел, припавок к горшку, Вглотнул. Его до дна единым духом, Потом поморщился, зевнул И молвил. «Ну, пойдемте, братцы, Нет до Дореса лишь добраться. Ему я ребра перетру, Со мной в лепешку забияку, В бараний рог согну собаку, Как драться покажу скоту». Энтел явился перед Доресом И подбочинясь крикнул. «Гей! Зазорно драться мне с балбесом!» А ну-ка, утекай, живей! Я раздавлю тебя, как жабу, Сотру, согну, побью, как бабу. Тогда уж верно рот заткнешь, Тебя сам дьявол не узнает, С костями черт тебя сглодает. Теперь, брат, ты не улизнешь. Энте ударил озем шапкой, Рукав по локоть закатал, И, сморкавшись перед схваткой, Ярясь на бойдоры звал. Он скрежетал в сердцах зубами, Он грозно топотал ногами и на дарыса наступал. Дорес в минуту взмок от поту И, к бою потеряв охоту, Как от боярица не знал. В то время боги в рай собрались, где Весу в гости на обед. Горилку купили, забавлялись, Забыв, как много в мире бед. Без счету сласти истребляли, Пшеничный белый хлеб жевали, Лепешки, яблоки, кныши И пряники лежали горкой. Все боги, налокавшись горькой, Пораздувались, как кирши. Меркурий, устали не зная, вдруг прибежал на пирог богам, Как кот, что мчится поспешая к творожным пышным пирогам. Эгея, анзнатно здесь хватили, что и про землю позабыли, И стыд вас черти не берет. Как видно, вам людей не жалко, В Сицилии такая свалка, как будто бой с ордой идет. То слыша, боги повскакали, и, точно жабы в час росы, Глазить на бой кулачной стали, из неба высунув носы. Энтел, кафтан на землю скинув, Ярясь и грозно брови сдвинув, Совал Доресу в нос кулак. Взмок, словно мышь, Дорес от страха. Узнав на деле, что за птаха Есть черноморский злой казар. Венеру за сердце хватило, Как глянула, что там Дорес, И тут же к Зевсу подступила, промолвив: батюшка Зевес, Дай силы моему Доресу, Чтоб не прикончили по весу, Чтобы он одолел. Меня так час весь свет забудет, Когда его в живых не будет. Устрой, чтобы он остался цел. Тут Бахус пьяный объявился, Венеру дуры обозвал. К ней с кулаками лез, Озлился. В хмелю на весь Олимп кричал. Проваливай к чертям плугавка, брых пакостница, дрянь, сквернавка. Пускай сдохнет твой Дорес. Я за Интелла сам вступаюсь, А как горилки накачаюсь, Так мне не страшен и зевес. Ты знаешь, он какой парнище? Севу худует, точно квас. Таких на свете мало сыщешь. Такие мне нужны как раз. Доресса он начешет холку. Нет, матушка, не лезь без толку. Энтел первейший молодец. Уж как себе там не брыкайся, Навек с Даресом распрощайся. Теперь пришел ему конец. Зевес хоть и шатался спьяно И чуть ворочал языком, Услышав эту речь пуяно, Прикрикнул, стукнув кулаком. Молчать! Вы что тут расходились? Смотрю, совсем от рук отбились. Вот я вас двину по шеям. Никто чтоб в драку не совался И помогать борцам не рвался. Всяк за себя, пусть бьется сам. Венера в рот воды набрала, Слезу пустила из очей. Как собачонка хвост поджала И смирно села у дверей. Там с Марсом в уголке шептались, пешком над девсом измывались. Абахус спенный поспешил, уселся рядом с Ганимедом и вместе со своим соседом враспал ведерка осушил. В то время, как такая свара шла меж богов на небесах, в Сицилии лихая пара творила прямо чудеса. Дарес, оправившись от страху, к Энтеллу подобравшись с маху так крепко двинул в нос, что пан Энтелл о землю ткнулся и распяток перевернулся, побитый мало не до слез. Ну, тут же встав, разгорячился, а шпину изо рта пустил. И, оправясь, изловчился, да так врага в висок хватил, что только искры полетели, глаза в момента соловели, сердечный на землю упал, лишился памяти и слуха, и носом в землю рыл, и нюхал, и тяжко жалобно стонал. Тут всяким интелом похвалялся, и на испанами хохотал, И над Доресом измывался, что нос пред всеми задирал. Потом велел поднять Дореса, чтобы очухался повеса, На ветерке от тумаков. Энтел уж гривну дал на водку, Чтоб промочил с победы глотку, по славу дюжих кулаков. Так пан -э беды не зная, Пил, веселился и гулял, Не думая и не гадая, чтоб кто солим пошкодить стал. Меж тем не дремала, Прикидывала и смекала, Чем пакостить ему с небес. И в тот же час едва не рысью, В домашних туфлях шесть к Ирисе, Бобенке хитрой, словно бес. Пришла, и Риси подмигнула, Шмыгнула с нею в уголок, И что-то на ухо шепнула, Подслушать, чтоб никто не мог. Потом сердито приказала, Чтоб никому не разболтала, И дело сделала бы миг, И рыся низко поклонилась, Троянку перерядилась, перередилась, и с неба, как борзая, прыг. В Сицилию как раз спустилась, где флот стоял у пристаней, И меж троянок примостилась, что стерегли челны мужей. Кружком сердечные сидели и кисло на море глядели. Не звали молодит гулять, туда, где их мужья гуляли, Медок, сивушку попивали, без спроса неделю неделюш пять. Девчата сильно горевали, томила тяжко молодох. Бедняжки слюнки лишь глотали, А злостью занимался дух. Своих троянцев проклинали, С которыми беду познали. Кричали девки во весь рот, Чтоб там гулялась бормотом, Как в девках нам сидеть охота, Чтоб черт побрал хмелье их рот. Троянцы волокли с собою, Берою, старую коргу, Простывшую колдуньей злою И скручившуюся в дугу. Ирися ею нарядилась, Старухую обратилась, К девчатам затесалась в круг. И, чтоб к троянкам подольститься, Да пред юноны отличиться, Такое отмочила вдруг. Бог помощь, детке, Полных ныкать, Красоткам плакать не с руки. А не надоело горе мыкать, Пока гуляют казаки. И впрям как нас они морочат, Семь лет все по морям волочат, Смеясь над нашей добротой. С чужими спьяно озаруют. А жены пусть себе бедуют, Уже и снесем позор такой. Послушайте-ка, молодицы, Я добрый вам подам совет. И вы, девчата белолицы, Избавитесь от ваших бед. За горе мы заплатим горем. Да коли нам сидеть над морем? Давайте челны подпалим. Тогда придется здесь остаться, С гурбой навсегда расстаться, Да к женам воротиться им. Спаси Господь бабусю нашу, Троянки загудели в раз. «Заварим лиходеям кашу, теперь они пополнят нас!» Тут бабы приступили к флоту и взялись дружно за работу. Огонь вздували млад и стар, щепу таскали, пакли клочья, и каждая была охоча раздуть губительный пожар. Вмиг злое пламя загудело, поднялся дым до самых туч, аж небо все побагровело. Пожар шумел, широк, могуч. Челны, как факелы, полали, сосновые струги трещали, Горели дегать и смола. Пока троянцы огляделись, Как славно их троянки грелись, пол флота в раз сожгло дотла. И Ней затрясло беднягу, Когда такой пожар узрел. Погнал к челнам в свою ватагу И сам туда же полетел. Тут с колокольни зазвонили, По улицам в трещотке били. И что было сил, вопил. «Кто в Бога верует, спасайте! Тушите, братцы, заливайте! Какой там черт челны спалил?» Бедняга спонталый сбился, Стал с перепугу сам не свой, Едва умом не повредился, Скакал, вертелся, как шальной, И как вовек покорным не был, То, обратившись гневно к небу, Кричал, как опаленный пес. Костил богов и свет постылый, И матушке досталась милой, Ударила из Зевсу в нос. «Гей проклятущий старичище! Не ставишь землю ты не в грош! Я во все корки тебя чищу, А ты ухом не ведешь!» Чтоб ты ослепнул оба глаза, Чтоб белые их покрыли разом, Когда не дашь подмоги мне, И в бед моих тебе не видно, И как только тебе не стыдно, ешь, как известно, внук тебе. А ты с седою бородою, вельможный пан Нептун, Сидишь, как демон под водою, Негодный, старый, злой кряхтун. Когда тряхнул хоть головою, Да залил бы пожар водою, Чтоб ты сломал призобец свой. Брать взятки ты великий мастер, А людям помогать в напасти, Охотник вижу небольшой. Тоже Плутон, ваш братец вздорный, Как с прозерпиной в пекло сел, Так и сидит, как аспект черный. Все видно, кости не прогрел. Братается там с дьяволами, И над троянскими делами Не загорает ни на час, Не позаботится немало, Добро, чтоб наша не пропала, Чтоб поскорей пожар погас. И маменька моя родная Таскается черт знает где, А может, спит уже хмельная. Под лавкой или на гряде. Теперь не до меня, голубки, Задравший до колена юбки, Отплясывает до утра. А после спит с дружком сердечным Или сегодня служит первым встречным. В таких делах бы странно. А впрочем, черт вас всех Побрал бы. По мне хоть Бейтесь в стенку лбом. Лишь я лихой беды не знал бы, Да не пылало бы все кругом. Беритесь там между собою, Но будьте ласковы со мною И дайте лихо мне избыть. «Едите божескую милость, чтоб что-нибудь там с ней болилось. Я ж всех сумею отдарить!» Так небесам и молился, и только-только рот закрыл, Как вдруг из тучи дождь полился и мигом весь пожар залил. Хлестало с неба, как на бочке, всех вымочило до сорочки. Троянцы, бросив челноки, пошли чесать во все лопатки, Аж в воздухе сверкали пятки, струхнули сильно казаки. Не ведая, куда податься, Иной изрядно горевал. Все думал, плыть или остаться, Огонь не все челны пожрал. И, не решив, как быть с походом, Пошел держать совет с народом. Уселись думать казаки. Долгонько думали, гадали, Но хоть усердно мозговали, Все было как-то не с руки. Среди них один казак отпетый, Сидел насупившись, молчал, И, слов не тратя на советы, Тростинкой землю ковырял. То был пройдоха неуемный И ведьмам родич самый кровный Умел он кровь заговорить Девчатам выражил украдкой Мог зашептать он лихорадку Плотину ставить, мост масти Бывал в Селезии с валами Не раз ходил за солью в Крым И продавал тарань вазами Все чумаки братались с ним Хоть с виду был он неказистый Но парень с головой, речистый Слова он сыпал, как горох Что сосчитать, преврать от скуки? Мостак был, парень на все руки. По всяком деле был неплох. Его не в тесом величали. По-нашему, бишь охрим. Мне люди так передавали, я сам не сталкивался с ним, увидя, что и гневился, к нему он разом подмастился, за ручку беленькую взял, из хаты в сине с ним метнулся, по низкому низком изогнулся. Такую речь ему сказал: Что больно смутин? Парвель можно, сидишь надутым индюком. Да разве ж так томиться можно, Аль с бедами не знаком. Чем дальше в лес плутаешь больше, Чем больше маешься, тем гурше. Брось тосковать, на все наплюй, Ложись-ка спать, вздремни маленько, Да вставши поутру раненько На свежий ум и по мозгуй. Послушался иная хрима, Укрывшись на пол спать он лег, Измучился невыносимо, Но задремать никак не мог. Уж он вздыхал, уж он чесался, За трубку раза три хватался И только к утру задремал. Как вдруг Анхис ему приснился, Из пекла батька появился, И сыну милому сказал, «Проснись, дитя мое родное, Очухайся и отзовись. Не трусь, то говорю с тобою, Твой батька кровный, твой Анхис. Меня бессмертные послали, Тебе строжайше наказали, Чтоб ты немало не робил». Пошлют тебе благую долю, чтоб ты богов исполнил волю, и к поскорей поскорей поспел. Челны, что целыми остались, все вместе собери и справь, следи, чтоб люди не спевались, и сицилийский край оставь. Повись, смелей, как боги судят, тебе во всем удача будет! И вот еще что я скажу: вот загляни хоть на часочек. Есть дело важное, сыночек. Придешь, все лично покажу. Так суждено, небес законом. Что мимо пекла не пройдешь. Придя, отдай поклон Плутону, А то и в Рим не доплывешь. Да слушай, что тебе там скажут. Плутон дорогу в Рим покажет. Увидишь разом и меня. Не трусь, коль ват пути не знаешь. Буй прямиком, не заплутаешь. Пешком, ненужные коня. Прощай же, сизый голубочек, Уж заниматься начал свет. Прощай, дитя, прощай, сыночек. И в землю провалился дед. Иный, дрожа как лист, проснулся и чуть со страху не рехнулся. С него холодный лился пот. Потом троянцев покликавше и собираться приказавшие Решил чуть свет отплыть в поход. А цесту в попыхах метнулся, За хлеб, за соль благодарить. Повысь недолго там вернулся, Своих с укладкой торопить. Весь день троянцы собирались, И только солнышко дождались, В расселись по местам. Слыл паненый не слишком смело, Бедняги море надоело, Как дождь осенний чумакам. Венера только увидала Троянских витязей в челнах, К Нептуну тотчас же помчала, Чтоб не сгубил он их в волнах. Поехала в своем Рыдване, Как сотника какого пани, В запряжке кони, что огонь, Три казаченка с ней на случай, На облучке качался кучер, Шла сотня конников в догон. На кучере белела свита Из шестобитного сукна, Тесенкую кругом обшита, Петишник стоила она. Попаха на бекрень сидела И верхом издале олеяла, В руках он длинный кнут держал. Кнут щелкал на лихом разгоне, Без отдыха скакали кони, Рыдван, как ветер, в поле мчал. Но вот дорога отгремела, К Нептуну прискакав едва, Венера в хату залетела, Взъерушенная, как сова. И враз, не поведя и бровью, Не справясь даже о здоровье, Нептуну, кинувшись его, Как бешеная целовала, И миловала, и ласкала, Как не ласкала никого. И говоря, коль ты мне дядька, А я племянница твоя, Так ты к тому же крестный батька, тебе прошу от сердца я. Дай помощь моему инею, Чтобы сватагою своею Сухим он вылез из воды. И так его уж напугали, На силу баба отшептали. Хлебнул довольно он беды. Нептун, зажмурясь, улыбнулся, Присесть в попросил, Причмокнул звонко, облизнулся, Сивухи чарочку налил, Попотчивал, как должно, Богу И, обещав свою подмогу, Татчас же попрощался с ней. Попутный ветер враз поднялся, Троянский флот с землей расстался, И вдаль стрелой помчал эней. Был кормчий, у Троян первейший, Иней с ним плавал много раз. Лихой моряк, слуга вернейший. По-нашему звался Тарас. Всю ночь с друзьями он прощался И так горелки нахлестался, Что еле в челноке сидел. Чтоб не нырнул казак в пучину, и, и пересадил детину И уложить поспать велел. Но видно, бедному Тарасу Так было суждено судьбой, Чтоб только до сего он часу Влачил по свету жребий свой. Упав с кормы, он ухнул в воду, Нырнул и, не спросивши броду, Пошла душа искать утех. И Ней решил, что жертвой этой Он звонкою уплатил монетой За долю лучшую для всех.